Глава шестая «Кого, простите?» «Кола Стонбера», — еще раз повторила очень красивая женщина. «Он поступил в ваш приют два месяца назад. Вот, ловите файл с подтверждением оплаты содержания». «Да, спасибо, получила». Сидевшая на ресепшене женщина на пару мгновений отключилась, а затем вновь сосредоточила взгляд на парочке посетителей. И этот взгляд был весьма растерянным. «Прошу меня простить, но кола Стонбара в настоящий момент в приюте нет». «Как?» Стоявшая перед ней женщина мертвенно побледнела и пошатнулась. «Как нет?» «Его забрали девять дней назад». «Кто?» К сожалению, никаких отметок об этом в деле не имеется. Судя по всему, решение о том, чтобы отдать мальчика опекуну, принял лично господин директор. По-видимому, резонные опекуна показались господину директору убедительными. Ну, или ему поступило такое распоряжение сверху. Закончила про себя мысль сотрудницы. Стоявший рядом с женщиной высокий мужчина, все это время сохранявший молчание, отточенным движением подхватил свою спутницу под локоток и слегка выдвинулся вперед. Сотрудница обожгла его заинтересованным взглядом. Какой мужественный! «Жаль, что он с этой красоткой». В присутствии подобной спутницы идея как-то заинтересовать этого красавчика и раскрутить его на флирт выглядела совершенно бесперспективной. «Мы можем встретиться с директором». На этот раз вопрос задал именно мужчина. «К сожалению...» — заявила сотрудница приюта, сразу понявшая, что ничего хорошего директору от встречи с этим господином ждать не приходится. И потому надо постараться максимально отдалить данный момент. В настоящий момент директор отсутствует, но вы можете подать заявку. Директор находится в своем кабинете, уважаемая. Спокойно прервал ее словоизлияние мужчина. Женщина едва заметно сморщилась. А то она не знает. Но директор лично инструктировал всех, кто работает на ресепшене, насчет подобных щекотливых ситуаций. Так что, красавчик, тебе придется удалиться не сала нахлебавши. Между тем мужчина продолжил: Просто доложите ему, что с ним желает встретиться глава клана Корт. Вот моя визитка. Все эти сотрудницы приюта тут же замигала иконка сообщения о принятии файла с информацией. Но та не обратила на нее никакого внимания. До нее внезапно дошло, кого она видит перед собой. Лузитанец. Да еще клановый. Да пошли они в жопу все эти инструкции господина директора. С подобными гостями пусть он разбирается сам. Рад, весьма рад. Суетливо рассыпался в любезностях директор детского приюта, когда столь неожиданные гости внезапно нарисовались на пороге его кабинета. Сообщение с ресепшена застигло его в тот момент, когда он решил слегка перекусить. Поэтому он едва успел убрать со стола и сдернуть салфетку с горла. А вот натянуть пиджак уже не успел. Такая честь, уважаемый глава, такая честь. Прошу вас присаживайтесь. Прохладительного косили. Ответов. Резко бросил мужчина. И как ни странно, директор приюта был ему очень благодарен. Потому что женщина вообще выглядела неадекватной. Так что, если бы вопросы начала задавать она, еще неизвестно, к чему бы это в конце концов привело. Вы понимаете... Поспешно начал он. «Политика нашего приюта в области конфиденциальности не предусматривает...» «Имя, внешность, личные данные, время встречи. Все выданные сопроводительные документы...» Отрывисто скомандовал мужчина. «И быстро, пожалуйста». «Но позвольте...» Попытался возмутиться директор. Однако все его попытки хотя бы попытаться сохранить лицо сославшись на планетарные законы или там устав приюта, мгновенно были обрезаны всего тремя словами. «Это мой сын». «Да-да, хорошо, сейчас», — испуганно забормотал директор. Он еще не настолько сошел с ума, чтобы становиться между лузитанцем и его ребенком. До ангара Трис с Аларикой добрались практически без проблем. План астероида Лузитанка скачала через дешифратор еще в камере и тогда же установила в программе отвечающего за внутреннюю безопасность Искина флажки, блокирующие прохождение сигнала тревоги с трех постов охраны, расположенных на пути от отсека, в котором располагался гарем, до ангара. Этот отсек примыкал к личным апартаментам барона, так что идти от него до ангара было совсем недалеко. Первый пост, расположенный при входе в гаремный отсек, они даже не стали вырубать потому что охранница не обратила на них вообще никакого внимания. Вероятно, перемещения наложниц туда-сюда были для охраны привычным делом. Так что никто и не подумал уточнять, кто это и куда пошел, фиксируя происходящее краем глаза и по формальным признакам, типа наличия цветастых одежд откровенного покроя. А вот второй пост пришлось уже нейтрализовать по-жесткому. Впрочем, это оказалось довольно легко. Вследствие того, что, как выяснилось, на этом посту службу нес настоящий мачо, который, заметив весьма откровенно одетых девушек, тут же откинул забрало шлема и, облизав губы, окинул их масляным взглядом и вкратчиво спросил. «Ой, какие девочки! Заблудились, козочки!» А Ларика, шедшая впереди, ничего не ответив, просто округлила глазки, приоткрыла ротик, пару раз хлопнула ресницами, И оказалась на расстоянии вытянутой руки от охранника. Стремительного движения лузитанки Трис практически не различила. Но одетый в тяжеленный бронескаф охранник оказался в результате отброшен к дальней стене, по которой исполз на пол коридора, обмякнув там безжизненной горой металла и пластика. Девушка невольно сглотнула. Да уж, клановая модификация — это что-то. Неужели и Ник стал таким же смертоносным? Ник. При воспоминании о нем девушку охватила легкая паника. «Как он встретит ее? Как отреагирует на новость, которую она должна ему сообщить? Как?» «Быстрее, подруга!» Тихо прошипела Аларика. «Здесь шлюз, мы должны войти в него вместе. А то, если я не сумею вырубить следующего охранника одним ударом, он может заблокировать двери». «Да-да, бегу», — встрепенулась Трис, отвлекаясь от своих мыслей и прибавляя шаг. С постом внутри ангара все оказалось намного сложнее. Лузитанка, все так же хлопая глазками и округляя ротик, довольно умело развела охранника на то, чтобы он допустил их в ангар. Но на этот раз такого подарка, как открытая забрала бронескафа, они не получили. Этот постовой оказался уставным и флегматичным. Но Аларику это не особо расстроило. Она одарила громилу в бронескафе чарующей улыбкой и крайне томным голосом попросив Трис «Дорогая, подожди меня у шлюза Самой назовем это эротичный». Хотя на язык явно просилось не столь корректное словцо. Походка и двинулась в сторону дальней стены ангара, около которой торчало полтора десятка ремонтных дроидов. «Эй, женщина, ты куда?» Запоздала, донеслось из динамиков скафа охранника. «Дело в том...» Тут же влезла в разговор Трис, пытаясь прикрыть соратницу при этом также не имея никакого понятия, зачем она туда поперлась. «Что господин послал нас забрать с корабля, ну...» Она лихорадочно искала, чтобы такое озвучить, чтобы оно могло как-то оправдать использование ремонтного дроида. Но голова напрочь отказывалась работать. «Один контейнер, тяжелый, и не думайте же вы, что мы понесем его на руках!» «Господин скажет, понесете!» Равнодушно бросил охранник. И тут до трис дошло, почему он так флегматичен. Да он жует ашмел. И это на посту. Вот урод. Примечание. Ашмел смесь компонентов растительного происхождения, оказывающих легкое наркотическое воздействие, весьма популярен на некоторых планетах. Впрочем, кто их знает, эти местные порядки? Вполне возможно, здесь это не нарушение. Хотя нести службу в подобном состоянии. Он же не сможет адекватно оценивать происходящее, да и реакция у него будет в разы более замедленной. С другой стороны, если бойцу подошмелом оторвет руку или ногу, сознание от болевого шока он точно не потеряет. Слава всем богам, с дроидами лузитанка провозилась недолго. Всего через пять минут она уже двигалась в обратную сторону в сопровождении парочки весьма крупногабаритных ремонтников с тремя парами многофункциональных манипуляторов каждый так что охранник не успел ничего заподозрить. Подойдя к посту, Аларика развернулась и, приняв максимально соблазнительную позу, снова призывно захлопала ресницами и нежно проворковала. «Молодой воин, ты не мог бы помочь слабым женщинам?» «Я на службе», — флегматично отозвался тот, а Трис, наклонившись к уху подруги, прошептала. «Кажется, он подошмелом». «Вот каменное дерьмо!» Также тихо выругалась лузитанка, а потом слегка изменила позу на нечто более величественное и произнесла уже куда более строго. — Ты должен подойти к нам и помочь, а то я немедленно доложу господину о проявленном тобой неуважении к... его приказам. А вот это подействовало. Похоже, барон Атамар умел внушать слугам необходимое почтение. Так что охранник без звука выскочил из постового стакана? подскочил к горделиво выпитившей грудь Аларике и попытался изобразить поклон, что ему, естественно, не удалось. В бронескафита. А в следующее мгновение оба ремдроида, торчавшие по бокам от лузитанки, пришли в движение, и молодой воин оказался буквально распят в своем бронированном костюме шестью парами манипуляторов. Причем таким образом, что не был способен пошевелить даже пальцем. Охранник сначала изумленно икнул, Похоже, рефлекторно проглотив ошмеловую жвачку. Потом дернулся, потом заорал. Но лузитанка уже отвернулась от него и склонилась над лючком внешней панели аварийного открытия шлюза, аккуратно втискивая внутрь шарик дешифратора. «Ну что, подруга, готовься», — удовлетворенно произнесла она, разгибаясь. «Судя по тому, что удалось отыскать в памяти из киноремонтного комплекса, пароли на корабле слабенькие, не более 17 знаков что, впрочем, вполне объяснимо, ведь эта лоханка не столько корабль, сколько спасательная шлюпка, и по чужим причалам, ангарам и портам ей не мотаться. Так что особо заковыристые системы контроля доступа ей не требуются. «Поэтому через пару минут наступит твоя очередь обеспечивать нам безопасный уход», улыбнулась Аларика, не обращая никакого внимания на орущего весь голос охранника у которого не то что не было никакой возможности отсоединить от креплений хоть что-то из своего весьма грозного набора вооружения, но даже просто пошевелиться. «А ты?» — встревоженно уточнила Трис. «А я?» — лузитанка снова улыбнулась, но уже хищно, и, шагнув вперед, одним движением вырвала из встроенных ножен бронескафа десантный нож. «Пока позабочусь, чтобы тебе не мешали». Так что когда картографический крейсер «Искатель земли» парой залпов, полностью подавив внешние системы обороны, приблизился к астероиду барона Атамара, Трис уже выводила захваченный ими с Аларикой, ну хорошо, практически одной Аларикой, корабль из срединной каверны астероида, в которой был оборудован защищенный ангар. Из приюта они вылетели минут через 20 после того, как Ник получил от директора всю запрошенную информацию. Большую часть этого времени землянин провёл, пытаясь успокоить шокированную новостями Трис. И так и не сумел. «Нет, как он мог? Как он мог?» Ник, уже до отлёта исчерпавший все более или менее внятные аргументы, решил применить последнее, что ему оставалось, и осторожно обнял Трис, прижав её к себе. Это подействовало. Но, к сожалению, ненадолго. Уже через полминуты девушка снова гневно вскинулась. «Нет, ты не понимаешь!» Он же следил за мной. Следил все это время. Он твой отец. Осторожно, произнес Ник. А ну как это заявление снова вызовет взрыв агрессии. Но обошлось. Почему бы ему этого не сделать? Тем более, что, как ты говоришь, вы расстались... Ммм, не слишком мирно. И в этом виноват именно он. Кому вообще интересны эти его глупые заморочки о чистоте крови благородных предков? «И всем таком прочем. У нас что, средневековье?» «Ну, расскажи это генозисом», — хмыкнул Ник. Трис резко развернулась к нему и обожгла отца своего сына гневным взглядом. «Да как ты не понимаешь? Это же совершенно другое дело!» «Хорошо, хорошо, совершенно другое, я понял», — усмехнулся Ник. «Ну так что делать-то будем?» «Как что?» — изумилась Трис. «Конечно, летим за сыном!» К родной планете Трис искатель Земли стартовал уже через полтора часа. Особо рассусоливать было некогда, поскольку время стремительно утекало. Потому что этот полет, кроме поисков Трис, преследовал еще и несколько других целей. Это основа управления. Наиболее эффективны те решения, в процессе исполнения которых удается одновременно или последовательно разрешить не одно, а сразу несколько проблем. Когда от пленных, захваченных во время последней попытки прорваться к земле через укрепленную оборонительной призмой соседнюю систему, удалось узнать, что ранее эксплуатировавший землю картель решил оставить оказавшиеся бесплодными попытки справиться с захватчиками своими силами и принялся активно искать каких-нибудь влиятельных союзников, Совет Клана сразу озаботился этим известием. Потому что ни у кого из Совета не было сомнений в том, что он этих союзников найдет. И скоро. Нападавшим давно было прекрасно известно, кто именно с такой наглостью влез на их поляну. То, что клан Кернет активно ищет своих старых врагов по всей галактике, тоже не составляло особого секрета. Так что им просто суждено было рано или поздно сначала встретиться, а потом и дружно навалиться на общего врага. И как для Земли, так и для клана Корт лучше было бы, если бы это произошло не спонтанно, а в тот момент, когда объединенные силы защищающихся были бы готовы к встрече. А вот их противники к совместному нападению — нет. Ну или как минимум еще не совсем. Для чего требовалось как-то их спровоцировать? То есть повесить перед их носом какую-нибудь вкусную морковку и помахать ею таким образом, чтобы им показалось, что морковка вот-вот улизнет. Дабы они прервали подготовку и со всех ног бросились в погоню. И ни у кого в совете клана даже не возникло сомнений в том, кто именно будет играть роль этой самой морковки даже у самого Ника. Именно поэтому землянин в начальный период своего возвращения в цивилизованный космос так старательно избегал засвечивать в крупных транзитных системах и вблизи больших транзитных пустотных объектов столь привлекающий внимание и быстро идентифицируемый объект как искатель Земли, предпочитая использовать имевшийся на борту картографического крейсера транспортник, переоборудованный в курьер. И только освобождение ТРИС — оглушивший его известием о том, что он нежданно-негаданно стал папой, настолько выбило его из колеи, что Ник потерял осторожность и прилетел к планете, на которой его, ну, наверное, уже жена, оставила ребенка на время своей попытки повысить собственную маскировку, увы, неудачной, на столь приметном корабле. Впрочем, скорее дело было не столько в потере осторожности, сколько в том, что глава клана Корт, на основании имевшейся у него информации, имел все основания предполагать, что квест практически закончен, остался последний пункт, и можно отправляться домой. То есть засветка уже не то что не опасна, но скорее даже полезна. И тут такой облом. А с другой стороны, не факт, что засветка уже не произошла. И, возможно, даже если бы он не объявился у той планеты на Искателе, ничто бы особо не изменилось. В конце концов, глава клана Корт во время поиска своего бывшего партнера по мусорной эпопее на Кокотке не скрывал ни имени, ни клановой принадлежности, а в цивилизованном космосе он к моменту атаки на астероид барона Атамара находился уже достаточно долго. Так вполне вероятно, что заинтересованные лица уже в достаточной мере были осведомлены и о самом факте его появления, и о целях его появления, и даже о его вероятном маршруте. Среди клановых элит дилетантов не было. Так что можно не сомневаться, что на всех вероятных и даже просто возможных местах его появления Давным-давно были расставлены информационные флажки, которые наверняка уже сработали. А если так, то единственной тайной, которую Ник раскрыл этим своим поступком, было то, что он прилетел именно на Искателе. Но и это вряд ли являлось для заинтересованных лиц столь уж большим секретом. Потому что любой, кто знал его хотя бы немного, предположил бы, что если Ник Сигарец появился в цивилизованном космосе, Его личный корабль совершенно точно где-то поблизости. Однако, как бы там ни было, можно не сомневаться, что теперь там морковка однозначно проявила себя. И это означало, что охота на неё уже началась. То есть времени с каждым тиком становилось всё меньше и меньше. Поэтому Ник, посоветовавшись с пылавшей гневом Трис, решил согласиться с её мнением и действовать быстро и жёстко. Причем самой «трис» в этом словосочетании нравилось именно слово «жёстко», а ему «быстро». Но одно другому не мешало. Десантные боты выскользнули из ангаров искателей еще до того, как старший пилот закончил ругаться с диспетчером, истошно вопившим нечто вроде «Неизвестный корабль! Вы вошли в пределы планетарной юрисдикции! Я требую немедленно покинуть низкую орбиту и приготовиться к приему!» «Так что уже через 40 минут...» Сердитая Трис ступила на знакомые с детства и стертые плиты внутреннего двора. Когда она спрыгнула с откинутой аппарели приземлившегося бота, ее сердце невольно пропустило удар. Детство. Няня. Мама. Но в следующее мгновение она вновь сурово вскинула подбородок. Сейчас не время для сентиментальных воспоминаний. Ник же, выпрыгнувший из бота вслед за ней, с любопытством огляделся. Так вот где Трис провела свои... Хм, после того, что она рассказывала о своих детстве и юности, как-то язык не поворачивался назвать это время ее лучшими годами. Впрочем, вполне возможно, она была излишне пристрастна. Как часто мы способны адекватно оценить действия тех, кто пытается нас как-то наставлять, учить, ограничивать, даже если они действительно поступают так нам на пользу? Заставляют учиться вместо того, чтобы гулять, играть и наслаждаться. Ограничивают в еде и сладостях, когда нам так хочется схрумкать ещё что-нибудь вкусненькое, и именно сейчас, ночью. Вытряхивают из тёплой постели, чтобы ты не опоздал на пару в институт или на важную встречу, которая может определить твоё будущее, хотя нам так хочется ещё поваляться. И мы сохраняем эти обиды на всю жизнь. А потом, с презрением, глядя на тупых жирных неудачников, Живем с уверенностью, что стали умными, остались стройными и добились успеха исключительно благодаря себе, любимым. Внутренний двор этого замка, дворца или, может быть, поместья, был величественен и потрепан, как и сам замок. Или все-таки дворец. Черт его знает, как это точно обозвать. Более всего, соответствующим нику казалось слово «руины». Да, живописное, заросшее плющом и кустарником. Да, несомненно, сохраняющие остатки былой красоты и величественности. Но... Ну вот не подходило тут другое слово, хоть убей. «Кто вы такой, и какое имеете право врываться в мой дом?» Ник резко развернулся. «Хм, дедушка? Гордо стоявший перед ним старик? Он что, не слышал о комплексной регенерации? Был величественен и также слегка потрепан». Когда-то действительно шикарный костюм. Уж никто прекрасно представлял, сколько в цивилизованном космосе может стоить одежда из натуральных волокон. Был изрядно засален и кое-где заштопан. Причем весьма неумело. Но в целом, если особо не приглядываться, выглядел вполне прилично. А сам старик был импозантен. Да-да, именно так. Аккуратная оборотка из числа тех, что именуют шкиперскими. Чисто выбритые щеки, прическа коротко стриженные ногти. И он боялся. Точно. Но понять это по его виду было совершенно невозможно. Аристократ в лучшем смысле этого слова. «Я хочу знать, куда ты дел моего сына!» Холодно произнесла Трис, откидывая забрало шлема своего бронескафа. «Доча!» Голос спокойно стоявшего перед полудюжиной фигур в бронескафах мужчины дрогнул. «Хм...» «Значит, ты не стала делать эту мерзкую операцию?» Он перевёл взгляд на Ника. «А это кто?» «Мой...» Трис на мгновение запнулась, а затем твёрдо произнесла. «Мой муж...» «Бросивший тебя с ребёнком и без средств?» Подпустив яда в голос, уточнил старик. А землянин невольно восхитился. «Как держится...» и это под прицелом полудюжины бластеров и трех спарок непосредственной обороны бота. Причем еще парочка таковых грозно баражирует над головами, отслеживая обстановку в окрестностях. «Нет, я ушла от него сама», — чуть нервно отозвалась Трис. «Но теперь мы снова вместе». Да уж, с этим «ушла сама» они разбирались целый вечер. Как бы невероятно это ни прозвучало в отношении такой сорвиголовы, какой, казалось, всем страшило. Трис просто испугалась. Испугалась стремительного взлета Ника. Предельно жесткой атмосферы, которая, как она прекрасно знала, царит там, на вершине власти. Ее рот отнюдь не всегда пребывал в таком состоянии, как сейчас. И когда-то Стонбара находилась очень близко от вершины власти. Так что семейных преданий о том, что там творится, накопилось предостаточно. Испугалась необходимости быть постоянно на чеку, знать, что ты всегда под прицелом. И не только новостных голокамер, но и тех, что установлены на реальном оружии. Уж что такое лузитанские кланы в обитаемом космосе, было прекрасно известно. Испугалась того, что Ника всегда придется делить между семьей и долгом. Причем этот размен, увы, тоже всегда будет не в пользу семьи. А вдруг после стольких лет напряжения и борьбы Вдруг захотелось тихой и незаметной жизни. И она то ли забыла, что этот мир всегда был жесток к одиночкам, особенно к тем, что уже не носили такую добавку к имени, как Страшила. То ли просто решила не принимать во внимание. — И как он убедил тебя вернуться? С помощью своих громил? — усмехнулся старик. — Как ты? — возмущенно начала Трис, но тут же осеклась и, взяв себя в руки, снова спросила. — Где мой сын? — Отец. — Здесь. Старик замолчал, бросил на Ника презрительный взгляд и гордо заявил. — Но вы его не получите. Он вырастет настоящим Стонбара. — Кем он вырастет, он решит сам. Поспешно влез в разговор Ник, предупреждая явную свару, которая должна была вот-вот вспыхнуть. Да уж, характером Трис, пожалуй, пошла в папу. Но я готов предоставить вам возможность помочь ему вырасти настоящим Стонборо. И приглашаю вас с собой. Ник? Изумление Трис можно было прямо-таки пощупать руками. Землянин мысленно усмехнулся. А что? Спонтанный, но хороший ход. Трис и в виде подруги временами напрягала не по-детски. А уж какой она станет в виде жены, страшно подумать. А тут под боком будет, так сказать, молния отвод. Впрочем, идея Ника оказалась непонятой не только девушкой. Старик снова презрительно скривился. «Вы не смогли защитить одну женщину. Как вы сможете защитить ещё и меня с ребёнком?» Ник усмехнулся. «Ну, дедуля, подобными наездами меня уже давно не проймёшь. После стакала ты и волков из совета. Я был несколько занят, когда Трис решила меня покинуть», — спокойно ответил он. А потом слегка подольстился к собеседнику. «Уж вы-то должны прекрасно понимать, что такое долг и честь. А с теми, от кого следовало защитить Трис, я уже разобрался, и они уже не смогут никому угрожать». Вот как. Во взгляде старика впервые появился налет заинтересованности. Он еще раз и уже куда более внимательно окинул взглядом Ника. Потом перевел его на молчаливые фигуры десантников. Затем всмотрелся в бот, после чего его брови удивленно поползли вверх. «Вы... вы... лузитанец?» «В том числе», — снова усмехнулся глава клана Корт. «Но как же генозис и позвол...» <кхм> «Простите, я не до конца понял, вы сказали «в том числе»?» Землянин спокойно кивнул. Старик задумался. Спустя минуту он бросил на Ника испытывающий взгляд, потом вздохнул и признался. «Я не понял». Что означает в том числе? «Ну, на Лузитании меня знали как Ника Сигарийца. Но на самом деле я не Сигари. Это просто первая планета цивилизованного космоса, на которой я оказался. А сам я родился довольно далеко отсюда». «Понятно». Разочарование в голосе старика можно было подцеплять ножом и мазать на хлеб, как сыр. «Это вряд ли», — спокойно качнул головой землянин. «То есть...» «Я действительно полноправный лузитанец», — пояснил Ник, — «с полным гражданством. И я по-прежнему предлагаю вам отправиться с нами и с внуком. Можете и не сомневаться, он точно улетит с нами». Старик некоторое время озадаченно пялился на него, потом перевел взгляд на десантников, затем на бот с открытой аппарелью, потом на ту парочку, что кружила над головами, потом снова на Ника, после чего изумлённо выдохнул. Но как? Ведь генозисы никогда бы... Однако закончить ему не удалось. Потому что один из десантников, на которого землянин перед посадкой перекинул связь с крейсером, чтобы не отвлекаться во время разговора с потенциальным гостем, слегка качнулся вперёд, привлекая внимание Ника, игулка пророкотал. Глава, с орбиты сообщают... Землянин выслушал доклад молча не отрываясь, глядя на стоявшего перед ним, и, несмотря на то, что сообщенные новости были не очень-то хороши, получая от этого истинное наслаждение. Да уж, для того, чтобы увидеть эти глаза и выражение лица, стоило сюда прилететь.